Шарики — излюбленная в Англии детская игра. Волан — игра, напоминающая теннис, с той разницей, что партнеры играют не мечом, а куском пробкового дерева с насаженными на него перьями. И бегут они, как попало, в на наобум, толкаются, орут, кричат, заворачивая за угол, сбивают с ног прохожих, пугают собак и приводят в изумление кур, а улицы, площади и дворы — оглашают с криками. «Держите вора! Держите вора!» Крик подхвачен сотней голосов, и толпа увеличивается на каждом углу. И мчатся они, шлепая по грязи и топая по тротуарам. Открываются окна, выбегают из домов люди. Вперед летит толпа, зрители покидают панча в самый разгар его приключений, и, присоединившись к людскому потоку, подхватывают крики и с новой энергией вопят «Держите вора! Держите вора!» Панч, герой английского кукольного театра, соответствует русскому петрушке. «Держите вора! Держите вора!» Глубоко в человеческом сердце заложена страсть травить кого-нибудь. Несчастный, измученный ребенок Задыхающиеся от усталости, ужас на его лице, отчаяние в глазах, крупные капли пота стекают по щекам, напрягает каждый нерв, чтобы уйти от преследователей. Они бегут за ним и с каждой секундой к нему, приближаясь, видят, что силы ему изменяют, и орут еще громче, и гикают, и ревут от радости. «Держите вора!» «О да, ради бога!» «Задержите его хотя бы только из сострадания!» Наконец задержали. Ловкий удар. Он лежит на мостовой, а толпа с любопытством его окружает. Вновь прибывающие толкаются и протискиваются вперед, чтобы взглянуть на него. Отойдите в сторону. Дайте ему воздуха. Вздор он его не заслуживает. А где этот джентльмен? Вот он идет по улице. «Пропустите вперед, джентльмен!» «Это тот самый мальчик, сэр?» «Да». Оливер лежал, покрытый грязью и пылью, с окровавленным ртом, бросая обезумевшие взгляды на лица окружавших его людей, когда самые быстроногие его преследователи угодливо привели и втолкнули в круг старого джентльмена. «Да», — сказал джентльмен, — — Боюсь, что это тот самый мальчик. — Боится, — пробормотали в толпе. — Добряк! — Бедняжка, — сказал джентльмен. — Он ушибся. — Это я, сэр, — сказал здоровенный неуклюжий парень, выступив вперед. — Вот, разбил себе кулака его зубы. — Я его задержал, сэр. Парень, ухмыльнувшись, притронулся к шляпе, ожидая получить что-нибудь за труды. Но старый джентльмен, посмотрев на него с неприязнью, тревожно оглянулся, как будто в свою очередь подумывал о бегстве. Весьма возможно, что он попытался бы это сделать, и началась бы новая погоня, если бы в эту минуту не пробился сквозь толпу полисмен, который в таких случаях обычно является последним, и не схватил Оливера за шиворот. — ну вставай! — грубо сказал он. — Право же, это не я, сэр. Право же, это два других мальчика! — воскликнул Оливер, с отчаянием сжимая руки и осматриваясь вокруг. — Они где-нибудь здесь? — Ну, здесь их нет, — сказал полисмен. Он хотел придать иронический смысл своим словам, но они соответствовали истине. Плут и Чарли Бейтс удрали, воспользовавшись первым подходящим для этой цели двором. — Вставай! — Не обижайте его, — мягко сказал старый джентльмен. — Нет, я-то его не обижу, — отвечал полисмен и, в доказательство своих слов, чуть не сорвал с Оливера куртку. — Идем. — Я тебя знаю, брось эти штуки. Встанешь ты, наконец, на ноги, чертенок. Оливер, который едва мог стоять, ухитрился подняться на ноги, и тотчас его потащили за шиворот по улице. Джентльмен шагал рядом с полисменом, а те из толпы, что были попроворнее, забежали вперед и то и дело оглядывались на Оливера.